Глава одиннадцатая. Когда она была возле двери, страж сказал негромко. «Царевна, с тобой желает говорить горный волк». «Что он хочет?» — спросила она, а по спине пробежала ледяная струйка страха. Страж пожал плечами. «Скажет сам». проводив в комнату с двумя мечами». Страж кивнул, ушел, шаркая ногами. «Не поклонился», — отметила она не выказал обычных знаков почтения, как царицы или даже царевня, а сейчас действует скорее по приказу горного волка, чем выполняет свои обычные обязанности. Она намеренно прошла через палаты, остановилась в Светлице, откуда был прекрасный вид на зеленую долину и близкие горы со снежными вершинами. Затем неспешно прошла в комнату с умело вырезанными на дубовой двери двумя скрещенными мечами. Умельцы покрыли их неувидающей краской. Мечи в свете факелов блистали особенно ярко и вызывающе. Горный волк уже сидел за столом, злой и нахмуренный. Светлана ощутила, как от страха кожа пошла пупырышками. Горный волк всегда выглядел диким зверем, но сейчас был рассверепевшим зверем. — Ты ходишь медленно, царевна, — бросил он грубо. — У меня черепахи ползают быстрее. Она холодно посмотрела на него с порога. Голос держала как можно ровнее и без оттенков. «Я понимаю, что в сражениях нельзя научиться вежливости, но царям приходится общаться с разными людьми. И не людьми тоже. Так что говори, горный волк, я понимаю любой язык». Он засмеялся, показав зубы, острые и длинные, как у волка. «Царям ты не царица». Я сидела рядом с царем Громославом, своим отцом. И что же? Умный умеет учиться быстро, а дурак не научится никогда. Она постаралась, чтобы он уловил угрозу. Однако горный волк лишь посмотрел на нее, как на пустое место. Голос вождя заполнил всю комнату. «Да, я воин. Я презираю тех, кто умеет говорить красивые слова. Когда стану царем, я выгоню их из страны, а кто останется, повешу» какой стране ты им станешь? Спросила Светлана все тем же холодным голосом. Он снова оскалил зубы. Я знал, что ты дурочка, как все красивые женщины, но чтобы до такой степени. В этой, конечно, она мне нравится. Холод проник под лопатки и сжал ее сердце. Вот оно, первый, кто сказал это открыто. Держа голос слегка задумчивым и ироничным, но стараясь не злить вождя, она спросила нерешительно. «Значит, будущий царь? Горный волк, да? Значит, уже все решено. А могу я спросить, где в этом мире отведено место для меня?» Он показал зубы, от которых ее снова бросило в дрожь. В глазах его была победа. «Конечно, сперва я хотел взять тебя в жены. Понятно, самая красивая женщина на свете. Но я стал вождем не только за силу рук. Я кое-что слышал и видел». Все войны начинаются из-за женщин, что бы там ни говорили. Найдутся, которые захотят освободить тебя из моих рук. Я их не страшусь, но у меня есть планы, как завоевать Артанию и Славию, как пойти дальше. И я не хочу увязываться в драку с местными дураками. Я не хочу, чтобы мне мешали». «Понятно», — сказала она мертвым голосом. «Но я хочу, чтобы ты сказал сам». «Царевна», — сказал он. Его глаза блеснули, словно в них отразились оголенные мечи. «Ты сегодня, в присутствии всех гостей, откажешься от престола в мою пользу, а сама уйдешь». «А по дороге меня зарежут», — закончила она. В его близко посаженных глазах мелькнуло что-то вроде уважения. «Зато не будет другой резни. Разве ради этого не стоит пожертвовать жизнью, если ты настоящая царская дочь?» В последних словах прозвучала явная издевка. Светлана поднялась. Глаза ее блистали, как две утренние звезды. «Да, царских детей с детства учат думать о царстве раньше, чем о себе. И приносить себя в жертву, если это нужно для блага страны. Я уже отдала себя однажды в жертву, разве не помнишь? Я легла на жертвенный камень, чтобы ты мог победить пришельцев севера. Но ты все равно бежал, разбитый и только вмешательство какого-то неведомого героя, я хочу, чтобы это был человек-герой, вырвало меня из рук самого бога войны Маржеля. И ты хочешь, чтобы я принесла себя в жертву снова?» Он был взбешен. Она даже отшатнулась, чувствуя, что вождь вот-вот ее ударит. С великим трудом сдержавшись, он грязно выругался, сказал, все еще дрожа от злости, «Красивая женщина всегда жертва. не хочешь так Тогда мои войска возьмут Кремль в один наскок, прольется кровь, погибнут крепкие воины, которые могли бы погибнуть в боях с боевыми топорами. Ты хочешь этого? Это будет. Она медленно опустила голову. Отчаяние нахлынуло с такой силой, что голос упал до шепота. Да, я всегда была жертвой. Она повернулась, и чтобы он не видел заблестевших в ее глазах слез, дернула дверь и выскочила за порог. Слезы освобожденно хлынули, побежали, оставляя блестящие дорожки. Страж у дверей вытаращил глаза, ухмыльнулся и отвернулся. «Что он там вообразил?» — успела она подумать. «Ведь оставалось наедине с горным волком, который с женщинами не церемонится». Она стояла в своей светлице, прислушиваясь к голосам гостей. «Уже вечер. Ворвутся ли к ней ночью с обнаженными кинжалами, или же за ночь сговорятся, кто сядет на трон?» Громыхая огромными сапогами, подошел толстый гридень со страшным шрамом через все лицо. Бесстыдно икнул. Волна смеси запахов недожаренного лука и мяса едва не сшибла ее с ног. Светлана напряглась, неприятности явные здесь. А хаврах сделал вид, что поклонился. «Царевна, посол Артании просит молвить слово». Улыбка погасла на губах Светланы. Пугливо оглядевшись, она с усилием и великой неохотой шагнула из светлого сказочного мира в мир нынешний. Если разговор недолг, то проводи его сюда. Хаврах снова сделал движение поклониться, но выпирающий живот позволил только чуть склонить голову. Он просит сказать пару слов наедине. Светлана сделала жест отрицания. Явно страшилась остаться один на один со зловещим послом артанца но внезапно ее взгляд упал на Кузю, что в дальнем углу объезжала громадного волка. «Хорошо. проводив в комнату с двумя мечами». «С двумя мечами в комнату?» — переспросил Хаврах. Светлана грустно покачала головой. «Она тоже бы этого хотела», — сказали ее глаза. Когда Хаврах удалился, она сказала негромко. «Мрак, ты уже однажды спас меня. Охраняй сегодня, хорошо?» Огромный волк с готовностью помахал хвостом. Глаза его были преданные. Посол артани нахмурился, увидев, как вместе с царевной вошел огромный волк. Желтые глаза зверя холодные и прицельно задержались на его горле, обнаженных руках. Он остановился, наблюдая за каждым его движением. «Царевна!» — поклонился посол. Его глаза не оставляли волка. «Этот зверь! У меня важный разговор с тобой!» Она сделала приглашающий жест, грациозно опустилась в кресло со спинкой. Волк сел с нею рядом. Глаза его пристально изучали дергающийся кадык посла. «Говори, достойный Моздон!» «Царевна, этот волк!» Она очаровательно улыбнулась. «Он не понимает разногласий между Куявией и Ортанией». «Да, но...» «Пожалуй, он никому не расскажет», продолжала Светлана задумчиво. «Если даже услышит что-то непристойное. Но я надеюсь, что ты сам такое не скажешь. Он очень чуток к моему настроению». Она опустила руку и почесала мраку за ухом. Посол сглотнул, его глаза с трудом оторвались от созерцания зверя. Глядя царевне в глаза, он сказал как можно более твердым голосом. «Царевна, разговор пойдет о судьбах страны. Я не могу собраться с мыслями, когда этот зверь рассматривает мою глотку». Нежные пальцы прижали мрака к земле, вызывая сладкую дрожь. «Ляг, вот так, теперь лежи спокойно». «Этого недостаточно», — сказал посол мрачно. «Тогда разговор на этом закончим», — сказала Светлана тем уверенным голосом, каким ей хотелось бы говорить чаще. «Сегодня на меня в этой комнате один уже почти напал». «Царевна!» Он тоже, может быть, не собирался нападать, но слово за слово, а когда у мужчин доводы кончаются, то понятно. Будь этот волк со мною, тот остановился бы раньше, и наши отношения остались бы более теплыми». Угроза в ее словах прозвучала отчетливо. Посол несколько мгновений рассматривал ее лицо. «Она умеет себя держать, это царская дочь. Их с младенчества учат держать спину прямо, голову высоко». Если позволяют себе выказывать истинные чувства, то разве что в запертой на два засова спальне, спрятавшись под одеялом, чтобы даже в ее комнате не подсмотрели через тайные дырочки. царебно сказал он, — «я надеюсь, ты сумеешь сдержать этого зверя, но на всякий случай предупреждаю, у меня на поясе нож. Лезвие острее бритвы, но главное, в двойной борозде яду хватит, чтобы отправить к ящеру дюжину человек». Она смотрела пристально. «Зачем тебе этот яд?» Он твердо выдержал взгляд ее ясных, как горные озера глаз. «Царевна, этот яд я имею право потратить только на себя». «Зачем?» — повторила она настороженно. «На пыльных дорогах, да и не только на дорогах, хватает людей, которые будут сдирать мою шкуру по лоскуткам, выдергивать ногти и ломать кости по суставу, чтобы первыми дознаться о моем задании». Всякий посол знает, что лучше успеть умереть раньше. Ее взгляд смягчился. Но как же? Кто сам себя лишает жизни, тот проклят всеми волхвами. Его даже хоронят в стороне от всех. Он лишается права войти в Вирий. Посол скривил губы в горькой улыбке. Это тот риск, на который идем. К тому же остается надежда, что боги как-то учтут различия. Но не будем уклоняться от главной дороги, царевна. Мне велено передать тебе, что войско артании готово встретить тебя на перевале. Зачем? Не стоит притворяться, твое положение не совсем устойчиво. Все знают, что тебе не продержаться дольше сегодняшнего дня. Завтра здесь будет другой правитель. Я не стану гадать, горный, волк, рут или кто другой. Но главное, что тебя либо убьют, либо бросят в темницу, откуда выхода уже не будет». Не следует льстить себя надеждой, что кто-то из них возьмет тебя в жены. Они знают, что ты своевольна и умна. Понимают и то, что однажды сама запрешь их в темнице, а власть возьмешь в свои руки». Она сказала ровным голосом. «Это все слишком далекие предположения. Зачем меня встречает войско артанцев? Чтобы дать защиту. Наш царь предлагает тебе почетное место при его дворе. Ты будешь блистать и там» а когда сама захочешь, выберешь себе по сердцу знатного мужа. Волк беззвучно приподнял край верхней губы, показал острые длинные клыки. Желтые глаза следили за послом неотрывно. «Понимаю», — сказала Светлана. «А что возьмет за такую доброту?» Посол поклонился. «В доброте самой уже есть вознаграждение. Просто он полагает, что согласишься уступить земли по эту сторону перевала». — Немного, всего лишь по левый берег. У нее вырвался невольный возглас. — Это треть наших земель! — Всю Куявию захватит кто-то из твоих врагов, — напомнил посол. — А враги близкие всегда ненавистнее далеких. — Так не лучше ли отдать хоть часть артанцам, чем горному волку? К тому же, если захочешь, наши войска могут помочь вернуть престол. Она сказала с горькой насмешкой. «Но за это я должна буду отдать вам уже две трети куяви?» Посол молчал. Она ощутила, что у правителя боевых топоров могут быть планы посерьезнее. Взять всю куявию в бронзовый кулак, а ее оставить на престоле красивой куклой, окруженной его воинами артанцами Мелькнула мысль, что это все же лучше, чем отдать царство ненавистному горному волку или руду. Она дала этой мысли овладеть ею глубже, чтобы посол видел ее колебания и растущую заинтересованность. Любой человек так бы и сделал. Только царских детей всегда воспитывали в мысли, что сперва надо думать о стране, потом о себе. Но посол пусть думает, что она больше нормальный человек, даже просто испуганная девушка, трепещущая за свою невинность, чем царская дочь. «Это интересное предложение», — произнесла она медленно. «Правда, я предпочла бы остаться не при Ортанском дворе, а где-то по эту сторону перевала, на своем клочке земли со своим дворцом и своими людьми». Посол улыбнулся, взгляд стал хозяйским. «Я думаю, правитель боевых топоров пойдет на это. Я должна подумать». «Царевна», — голосово устал предостерегающим, «это у меня много времени, но не у тебя. Ты уверена, что переживешь сегодняшнюю ночь?» Она поднялась, давая понять, что разговор закончен. Посол поднялся тоже. Несколько мгновений смотрели глаза в глаза, затем посол нехотя поклонился. Светлана как можно спокойнее пожала плечами. «Кто из нас уверен в завтрашнем дне?» В голосе посла сквозило раздражение. «Царевна, дюжина людей ждет тебя за воротами дворца. Переоденут, уже завтра будешь за перевалом. Никакая погоня не достанет». «Кони в нашей стране самые быстрые на свете!» «Я подумаю», — ответила Светлана медленно холодеющим голосом. Взгляд ее стал строже, но в темных глазах посла были злость, разочарование и насмешка. Светлана ощутила, как по спине побежал холодок. Посол не выказал ни повиновения, ни угрозы, но он ясно навязывал ей свою волю, и она не знала, как поступить. Мрак зевнул, показав страшное жерло, красное как пламя. Поднялся и пошел вдоль стены, обнюхивая углы. Посол еще боролся взглядом с царевной. Уже ее лицо дрогнуло, в нем начали проступать страх и растерянность. Но мрак в это время подошел к послу сзади, задрал заднюю лапу. Тот запоздало обнаружил, что его роскошный халат потяжелел, стал горячим и очень мокрым. Он оглянулся, отпрыгнул в испуге. «Этот... этот зверь намочил мою одежду!» Царевна с удовольствием засмеялась. Голос ее был, как серебристый колокольчик. — Он вас всего лишь пометил. Теперь он вас запомнит. Посол с отвращением оттопырил двумя пальцами полу халата. — Я его тоже запомню. Эй — Эй-эй, — сказала царевна предостерегающе, — не обижайте мою бедную собачку. В его темных глазах плеснула ярость. — Бедную? — И жалобную, и добрую. Посмотрите, какие у него глаза. Мрак повернул голову, давая возможность посмотреть в свои глаза. Заодно показал клыки. Посол в самом деле увидел и понял, насколько тот добрый. Догадался без труда, что добрая собачка думает о нем на самом деле. «Царевна», — сказал он, отступая с поклоном, — «я вынужден удалиться. Мне надо сменить одежду, здесь такие запахи, что я мог бы и не менять, но артанцев с детства приучают к чистоте. А ты пока подумай над моими словами». Когда он ушел, Светлана смеяться перестала. Очень серьезно посмотрела на Волка. «Странно, ведь ты еще ничего не метил».